Глава 6 Александра. Оказывается, Гарем вождя занимал большую часть дворца, и проникнуть в него было непросто. Многочисленная охрана, вооруженная до зубов, говорила о многом, особенно о том, что Амин дрожил своими наложницами. «Зачем Амину столько женщин?» — решил помучить своими вопросами Сахи, пока мы шли в покое Эши. нак нервно дернул плечом, потом хвостом, посмотрел на меня, как на умственно отсталую. Вздохнул шипением, затем возвёл лучик неба, но всё же удостоил мою скромную персону воистину подробным ответом. У отца нашего Амина, великого и могущественного вождя клана Рави, в своё время была одна жена, мага Райни, и пять наложниц. Некоторые из них до сих пор живут в дворце и находятся под защитой нынешнего Амина. В гареме не все его наложницы и рабыни. В его личной гарем многие женщины попали как трофей при битвах. Других покупали на невольничьих рынках. Некоторые преподносились в виде подарка. Но бывает, что девушек добровольно отдают родственники, так как пребывание в гареме Амина считается престижной и выгодной карьерой. Но еще и золото за них дают. Да и девушки сами надеются стать когда-нибудь Райни. Некоторые вовсе мечтают и думают, что они истинные пары Амина. И ждут, когда она обратит на них свой взор, и они смогут покорить его сердце и душу. «Само собой, девушки хотят получить вождя и стать тут самой главной». В гареме женщина обучает многим искусствам, маги помогают раскрыть их дар. Они живут в красоте и всегда сыты, а если выполняют какую-то работу по дворцу, получают хорошее жалование. Иногда Амин обращается к своим наложницам, чтобы утолить свой мужской голод, и девушки всегда рады таким дням. Когда я повязываю на бедра красный пояс, они знают, что Амин отдал распоряжение привести к нему ночью наложницу, и вот тогда в гареме начинается настоящая борьба. Он вздохнул и дернулся, словно вдруг вспомнил, «Какой была последняя драка за ложе Амина?» да «Здесь нет рабства, как вы, наверное, подумали», — усмехнулся Нак. «Ага, рабства нет, но рабынями зовутся», — хмыкнула в ответ, на без «А вот батька-вождя Селеон была жена истинная пара, но и гарем из пяти тысяч душ. Нехило так. Если у отца-вождя была жена истинная пара, то смысл тогда в гареме?» «Решила прояснить эту непонятную для меня суть». Женщины рады быть на попечении вождя. Они знают, что они не будут ни в чем нуждаться. Доложницы всегда могут покинуть дворец через 9 лет служения. Если были не востребованы, после этого им дарят золото, много тканей, украшения, а также все, что требуется для обустройства дома. И, конечно, сам дом. Им также выплачиваются регулярные пособия. Эти женщины называются дворцовыми и пользуются большим уважением в нашем обществе. Естественно, в гареме всегда кипят страсти. Плетутся интриги, складываются свои группировки – И каждая девушка мечтает только о том, как добиться положения Райни. А сам гарем для вождя имеет огромное значение. Чем он больше и разнообразнее, тем значимее и солиднее выглядит Амин для других кланов. Короче, обычная пенрюш. Вот что я поняла. То есть любая может явиться во дворец и заявить, что желает оказаться в гареме Амина, и все? Хмыкнула я. чего же? Хитро улыбнулся сынок. Попасть в гарем Амина не так легко. Есть требования, которые строго соблюдаются, не всякая девушка может оказаться среди наложниц. Но, поверьте, желающих много. И, знаете, я удивлен, что вы попали к нам сразу в статусе практически Райни. Я лишь головой покачала. «Я уже говорила тебе, Сахиха, что не являясь ни Райни, ни почти Райни», вздохнула, повторяя недавно сказанные слова. «Я помню, но об этом никому не известно», — усмехнулся нак «Это вы мне пояснили. А для других слуг и всех придворных вы будущий Райни Амина...» Я даже с шага сбилась. Он прав, и с этим нужно срочно... «Разобраться. Сейчас я эш весь мозг вынесу». «Мы пришли в половину дворца, принадлежащей вождю его семье», — пояснил Нак. «Скажу вам честно, сам дворец походил на просторный улей с помещениями сотами и бесконечными коридорами и лабиринтами». Сахи сказал, что величина и богатство покоев зависит от того, насколько значительно особо их занимает. В общем, половина дворца, где проживали наложницы, по сравнению с этой половиной, выглядела очень скромно, Здесь все было таким богатым, очень роскошным, очень ярким. В общем, все эпитеты подойдут с приставкой «очень». Сахиха знал здесь все и всех, и часто останавливался, чтобы восторженно поприветствовать кого-либо. Многие поглядывали на нас с интересом, многозначительно косились на мою руку с браслетом Амина, но напрямую с вопросами не лезли, а только делали зарубку в голове. При любом дворе всякий интерес тесно связан со степенью близости к вождю. А я как раз была к нему близка из-за этого браслета. Но никто не знал, что это дурацкая ошибка и тупая прихоть вождя. Захотелось, понимаешь, ему таким образом долг жизни вернуть. Ага, вернул, называется. Чуть бассейн не убили, его же любимая наложницы Я очень скоро почувствовала, что начинаю задыхаться. Но не от духоты, во дворце было приятно, окружала легкая прохлада. А вот фальшивое дружелюбие людей и нагов бесило до ужаса. Но вскоре мы дошли до места назначения. Ужас, насколько огромен дворец... Пока пройдёшь все лестничные пролёты вниз и вверх, потом обойдёшь все коридорные лабиринты, забудешь, зачем, куда, собственно говоря, шоу». Эша была облачена в невероятно красивой драгоценности, летящую юбку, платье цвета огня, щедро расшитую золотой нитью и топ ослепительного цвета солнца. Тёмные волосы украшали золотые ленты, жемчуг, красные, синие, зелёные камни. Сейчас змея-дева была без хвоста. Обычная девушка с руками и ногами. Только глаза его давали ее измененную суть, зеленую с узким зрачком. Она блаженственна, красива, а еще преисполнена величия, приветливо без И ни на миг не ронял своего достоинства, и я вдруг ощутила себя убогой и действительно жалкой человечкой. Когда мы вошли, смотритель гарема Сахиха низко поклонился и произнес. «Прекраснейшая Амина, как вы и приказали, привел к вам вашу гостю «Благодарю, Сахи, ты свободен». Величественно произнесла Эша. Сахиха еще раз низко поклонился и, пятясь к двери, так и не повернувшись к Амине спиной, выполз. Слуги тут же заперли дверь, оставляя меня с Эшей наедине. Она указала мне на диванчик. Сама девушка сидела в кресле. Рядом был накрыт стол, и мой несчастный голодавший живот издал поистине жуткие звуки. «Ты голодна?» — отметила она. «Угу», — кивнула я, присаживаясь на диван. «Откуда ты из-за Тайны две. Появилась маленькая женщина-карлик. Она шустро поставила передо мной тарелку, конечно же, из золота. Золотой же кубок наполнила обычной водой. Рядом с тарелкой я нашла приборы, смутно похожие на земные. Вилки, трехзубая и двузубая. Ложка больше напоминала уменьшенную копию поварюшки. И два ножа разных размеров. Один похож на топорик, другой обычный столовый нож. Посуда, столовые приборы, все из золота. На них я заметила гравировку и изображение змей. А ещё всё было щедро инкрустировано драгоценными камнями. Богат, Амин, очень богат. Тут же промелькнула шальная мысль, а не остаться ли мне тут и правда в качестве райня? Буду жить и кататься, как сыром масле. Ага, до тех пор, пока не отравят или с лестницы не столкнут. Или ещё какую пакость не придумают тётки из гарема. Фу. Нет, не надо, мне такого счастья. Эша первая взяла прибор и улыбнулась и произнесла. «Расдели со мной скромную трапезу, Александра». «Скромную?» «Насмешила. То такие блюда были красивые. Повара у вождя — настоящие вкусники. И все эти блюда манили меня невозможно чудесными ароматами. Так что я уже слюной захлебнулась». «Приятного аппетита», — сказала девушка и принялась за еду. Разговоры потом. Когда голод был утолен, пришло время расспросов и выяснений отношений. александра «Я позвала тебя не просто так», — начала Эша первой. «Во всей суматохе я не успела поблагодарить тебя как следует. Все же ты спасла мне жизнь». «Угу. Только оценили мой поступок так достойно, что я готова от счастья прослезиться». Я решила пока помолчать и послушать до конца, как Эша собралась меня поблагодарить. Вдруг она скажет, что поможет снять чертов браслет и организует побег с этого напыщенного, роскошного и пропитанного насквозь интригами дворца. «Ты уж прости, что наше знакомство вышло столь кровавым!» Она робко улыбнулась и ненавязчиво дотронулась ладошкой до моей руки, но тут же убрала руку. В момент опасности наши инстинкты берут верх, и мы не властны над своими поступками. Главное в подобных ситуациях, как произошло со мной, — выжить. Я сложила руки на груди и, вздохнув, произнесла. «Можно, короче». Она тоже вздохнула, на мгновение потупила глазки, Скорее всего, прячу какое-нибудь ехидное выражение. Потом снова взглянула на меня, участливо, и, улыбнувшись три раза громко, хлопнула в ладоши. Тут же вбежали две маленькие женщины-карлики. Они держали по шкатулке и, остановившись перед своей аминой на расстоянии трёх шагов, склонились, вытянув руки со шкатулками. «Какая банальщина!» — подумала я разочарованно. Иши тем временем, с той же лёгкой улыбкой на розовых губах... Открыла сначала первую шкатулку и выудила из нее статуэтку. «Это Кэшнага — тысячеголовый змей, образующий своими бесчисленными кольцами ложа, на котором стоит весь наш мир. Хараппа!» — произнесла она гордо, преподнеся мне жуткую статуэтку. Эта фигурка являла собой действительно множество золотых змей, слитых в единое целое и образуя что-то наподобие ракушки. и хвосты, инкрустированные драгоценными камнями, Улавливая лучи солнца, рассеивали яркие блики по комнате. «Это мой дар тебе, Александра. Хэшнагу мне подарил отец до совершеннолетия. Теперь я дарю его тебе, и ты вольна делать с ним все, что пожелаешь». Мне в руки опустилось несколько килограммов чистого золота с россыпью бриллиантов, изумрудов, рубинов, сапфиров и множество других камней. Жесть, конечно. Я сделала лицо тяпкой и проговорила сухо. «Хм...» «Спасибо, Эша. Но, с другой стороны, она сказала, что я могу сделать с этим булыжником все, что угодно. Например, его можно замечательно метнуть кого-то, кто заслужил ходить с проломленной башкой. Или же продать. А почему нет? Не с собой ведь его таскать». Наблюдая за мной, Эша серебряным колокольчиком рассмеялась и открыла вторую шкатулку. «А это второй мой подарок. магический клинок, которое ты сможешь пробудить и сделать своим кровным оружием, До момента, когда захочешь его передарить. Пропутить его нужно своей кровью. Она вытащила из шкатулки маленькое, тонкое, очень изящное, но смертельно опасное оружие, тоже из золота. Рукоятка была выполнена из какого-то темного камня. Красиво. В клинку шел гибкий золотой ремешок, который следовало крепить на ногу. Скрытое оружие. Вот это действительно хороший подарок. Спасибо, Эшем сказала со вздохом и отложила подарки в сторону. Посмотрела на нее многозначительно, и тогда она махнула служанкам. Те попятились спиной и скрылись за портьерами в тайном проходе. «Что-то не так?» Поинтересовалась она невинно и для верности еще глазками хлопнула. Я издевательски усмехнулась. «Все не так, Эша», — сказала я резко. «Все, начиная с моего сегодняшнего утра». Потом перехода в ваш мир, где мне пришлось идти за паланкиным пешком, как какой-то рабыне. Но черт с этим. Но во дворце ко мне отнеслись как к товару. В бассейне, где я мылась, меня попытались сначала запугать и наложницы твоего отца, а потом его все отравить. Сейчас ты делаешь вид, что все в порядке и пытаешься откупиться за мою бесценную помощь вот этим. К концу речи я уже рычала. «Прости», — опустила она ресницы. «Гарем — это сложное место, Александра». Понятное дело. — отмыкнула я. «Чего ты хочешь?» — спросила она прямо. «А разве не ясно?» — ответила вопросом на вопрос. Эша вздохнула и поднялась с кресла. «Пойдем на балкон, Александра». Выйдя на балкон, я увидела, как на ладони дворцовый сад. «Красиво!» «Я знаю, чего ты хочешь», — сказала Эша. «Да? И чего же?» — усмехнулась я. «Тебя не прельщает золото» произнесла нагиня повернувшись ко мне и заглянув прямо в глаза ты не желаешь быть райней моего отца и я тебя прекрасно понимаю да неужели да меня ведь тоже пытались сделать райе насильно чтобы избежать участи младшей жены ей оказалась в твоем мире но ты не ногигини и не дочь вождя если бы меня сделали райней то произошла бы беда Мой отец — могущественный вождь, и весь клан Рави были бы опозорены. Дочь вождя не может быть Райни. Амина не может пасть так низко, только возвыситься до мага Райни. Понимаешь? Я понимаю, что ты печёшься о себе. Тебя пытались насильно сделать тем, кем ты не желаешь быть. Я тронула браслет вождя. Чем поступок твоего отца сейчас отличается от низменного поступка другого вождя? Меня тоже насильно пытаются сделать Райни. Но я этого не желала и не желаю. Неужели твой отец думает, что долг жизни оплачивается рабством? — Не говори так, — расстроилась Эша. — Мой отец замечательный, вождь. — Я не говорила, что он плохой, — проговорила я. — Я ненавижу, когда меня лишают выбора. Если желаешь меня отблагодарить, Эша, то лучше помоги избавиться от браслета и покинуть дворец. Мне не нужно твое золото, мне нужна моя свобода. А там, в большом мире, я как-нибудь справлюсь сама, не пропаду. — Ты странная, — вздохнула она. Может, поэтому мой яд и не убил тебя. Ты сильна не только телом, но и духом. Действительно воительница. Так э, что насчет моей просьбы? Отец не откажется от своего браслета Александра. Он привяжет магии тебя к себе и сделает ранее, как решил. Изменить его решение может только один способ. Какой? Спросила мрачно, заранее чувствуя подставу. Ты воительница, а в нашем мире женщин-воинов нет. Они могут владеть оружием и защищать себя, но я говорю о духе воина. У нас таких просто не рождается. И, соответственно, в правилах и законах нет пометки, что женщина-воин не может участвовать в рассветных играх, победитель который может просить вождя исполнение любого желания. Что еще за игры? Вот тут из-за гвоздка игры проводятся расстрелуных цикла. И за много лет не было ни одного победителя. Желающих много. Но многие погибают, не пройдя до конца всех испытаний, а кто-то сходит с дистанции почти сразу, столкнувшись с непроходимыми препятствиями. — И что ж там такого страшного? — нахмурилась я. — Каждый раз испытания новые. Какие будут на этот раз мне неведомы, но они сложные. И это правда. Новые игры уже через один цикл. Тебе могут о них подробно рассказать распорядитель и тренер. Я задумалась. Веселенькое дело вырисовывается долг жизни у вождя передо мной, но почему ты мне я должна выбивать себе свободу но, но прошептала эша что но но если ты решишь участвовать то отцу это не понравится если ты не справишься и погибнешь, то долг повеснет на всем нашим клане тяжким грузом печатью неисполненного долга это хуже чем даже позор ага то есть если бы сегодняшняя попытка меня отравить удалась то вождь обзавелся бы чудной печатью неисполненного долга. «Что же он так халатно отнесся к моей безопасности во дворце? Или он не знает, что в гареме живут настоящие змеи? И это я не имею в виду расу!» Свою мысль озвучила Эш, она хихикнула и пояснила. «На тебе браслет, Александра. Сейчас ты под защитой моего отца. Отравленное мыло, одну Немного подпортила бы тебе прическу, но с помощью магии все бы исправили». А лекаря подлечили ожоги, если бы они случились. Как все просто, звучит с ее слов. Мне усилием воли удалось подавить нарастающий гнев. «И что ты предлагаешь по поводу моей участи?» Сдернула я одну бровь. «Сложить лапки и плыть по течению?» «Это не про меня, Эша. Уж лучше я погибну, как воин. А не стану безвольной куклой, которую постоянно будут испытывать на прочность наложницы». «Я предлагаю тебе принять участие. Вдруг жарко проговорила она и, облизнув губы, отвернулась, сильно жала перила, и я увидела, как залили ее щеки, а в глазах застыла печаль. «Так, что происходит?» «Почему?» — спросила ее, догадываясь что дело связано с любовью. «Просто... просто есть один Нак. Он из клана Риши, из дружественного нам клана, но он простой воин, не Амин, и отец не даст согласия на союз с ним» я уверена, что я его пара. Он тоже чувствует нашу с ним связь? Мы любим друг друга, Александра, и он будет участвовать в этих играх». Она вдруг силой вцепилась мне в руки, с надеждой и страхом вглядываясь в мое лицо, чуть ли не крича, взмолилась. «Александра, ты одна расправилась с кшасами. Тебя не убил мой яд. Ты воительница. Я уверена, что ты сможешь пройти все испытания». Малю, возьми под свою защиту моего Шехара. Помоги ему пройти все испытания. И тогда он попросит моего отца дать ему меня. Я там в согласии, отец как вождь не откажет. Леонас — это выход. Он не отлучит меня от клана и позволит Шехару войти в наш клан и стать Амином, супругом дочери-вождя. А когда ритуал покажет, что мы истинная пара и вовсе перестанет гневаться, И ты, конечно, как еще одна победительница рассветных игр, сможешь потребовать уплаты долга жизни тем способом, каким посчитаешь нужным. Ну, в разумных пределах, конечно. Например, снять браслет, стать свободной и богатой. Ну, ты ведь поможешь.